Глава 18. Берсерки. Противник был очень быстрым. Я едва успел призвать зомби со щитом, и Минин с Разбегу врезался в него. Удар, объятых пламенем кулаков, пришелся в щит. Тот с оглушительным треском разлетелся на обугленные щепки, зомби едва устоял на ногах. А я поспешно призвал призрака пирата, который появился за спиной моего противника. Удар дубинкой пришелся точно в затылок громилы. Он должен был оглушить бойца, но вышло иначе. Минин замер, резко повернулся и взмахнул рукой. Кулаки Ивана со звоном рассели призрака, отправив его в межмирье. «Убивать! Калечить! Жечь!» – Прохрипел громила, и с губ его на траву упала дымящаяся пена. Я напитал миньона силой и зомби ударил мечом. Клинок рассек броню, оставив на плече длинный красный след. Мой защитник замахнулся еще раз. Но Иван ловко перехватил его руку и ударил миньона, оставив в груди мощного существа здоровенную дыру. Зомби задымился, и я поспешно напитал его силой, чтобы тот не развеялся. На лбу выступила испарина. Виски словно стянула обручем, а в затылке запульсировала тупая боль. Тотемы затрещали, намекая перегрузки. А мой оппонент даже не вспотел. Его объятый огнем кулак ударил миньона, оторвав тому голову, и я поспешно отскочил, призывая горгулью. Высоко в небе появился темный силуэт, а через секунду каменная статуя ударилась о землю рядом с противником, отбросив того далеко в сторону. Я поспешно отдал команду, и горгулья взлетела вновь. Длинные когти впились в плечи противника. Иван ярко вспыхнул, но миньон держал крепко. Птичка взмыла в воздух, унося с собой Ивана, но тот среагировал быстро. Боец замерцал, и я набросил на горгулю костяной щит. Вовремя. В воздухе раздался взрыв, который смел защиту и едва не расколол горгулю на куски. Фениксы над головой Ивана потускнели, словно выгорев в одно мгновение. Горгуля же дернулась, но все же удержалась в воздухе. А затем спикировала вниз, сжимая в лапах Ивана, который только начал приходить в себя. Противник задергался, понимая, что его ждет. Феникс и тотема над его головой снова замерцали, перезагружаясь и набирая силу. Но боец не успел. Гаргулия на огромной скорости врезалась в землю, подминая минина всем своим телом, и сразу встала на берегу, расправив крылья. Толстая шкура моментально стала серой, будто миньон был отлит из цемента. Послышался вскрик, хруст, а затем все резко стихло. Под горгульей начало медленно растекаться красное пятно. Я тяжело дышал. Сердце гулка билось в груди, в ушах противно звенело. Рядом послышался еще один вскрик, и я едва успел обернуться, чтобы увидеть, как на месте, где стоял Петр Минин, появилось красное облако. Брызги застыли в сером вихре кокона, а затем осели на землю. «Партия!» – просипел Морозов. Глава Кустодиев был несколько бледнее обычного. Видимо, боец Мининых сумел таки хорошенько измотать моего напарника. Тяжело дыша, я взглянул на расположившихся поодаль родных. Отец стоял прямой, как палка, высоко подняв голову и убрав руки за спину. На лице его не было заметно ни одной эмоции, и если б я не знал, что он огневик, то заподозрил бы, что начальник охранки некромант. Встретившись со мной взглядом, он едва заметно мне кивнул. Бабушка казалась накрытой черной тенью. За ее спиной колыхались неясные силуэты, и мне померещилось что в любую секунду из ее места силы в наш мир могли прорваться призраки. Убранные в прическу волосы растрепались и взметнулись черно-белым облаком вокруг ее головы. Софья Яковлевна скривила губы в усмешке, и я мысленно посочувствовал тем мининам, которые окажутся перед ней в бою. Никакая сила их не спасет. «Дуэль прекращена!» — послышался за спинами звонкий голос. На поляну вышел Тимофей. Он был облачен в военную форму без знаков отличия. От былой веселости и благожелательности на его лице не осталось следа. Парень прошел к лежавшим на траве мертвецам, обернулся ко мне и с холодной вежливостью попросил. «Можете убрать свою помощницу, Павел Филиппович?» Я кивнул, отослал прочь горгулю, щелчком пальцев отпустил тотемы. Тимофей присел рядом с раздавленным трупом. Призвал свой тотем, и за спиной парня появился сотканный из света слуга-искупителя. Высокий ангел распахнул огромные крылья, заслонив ими своего хозяина. Тот провел рукой над раздавленным минином. От его ладони потянулись светлые жгуты, коснулись тела Ивана и сразу почернели. Проверяющий нахмурился, медленно встал, тряхнул руки и подошел к противнику, с которым бился Морозов, чтобы повторить процедуру. А затем произнес «Бой закончен победой семьи Чеховых. Первый раунд за ними». Секунданты Мининых почти одновременно кивнули, соглашаясь с вердиктом. Но вид у них был подавленный. Тимофей же развернулся и молча покинул поляну. Лишь теперь я заметил между деревьев несколько дружинников в серой форме. Они удалились вслед за проверяющим. «Интересные у вас бойцы», — заметил Зимин. До этого момента Кустодий спокойно стоял, прислонившись к дереву и скрестив на груди руки. Ничего в нем не выдавало эмоций, которые он испытывал в эти минуты. Правил не нарушены, мастер», — ответил один из секундантов. «Бой был равным числом». «Да никто и не спорит», — миролюбиво отозвался Стас и резко оттолкнулся от ствола витлы Все понимали, что нападать к не собирается, но все же один из мининых попятился. «Не боись, не зашибу», — по-доброму оскалился Стас. «Пока еще рано». Зимин подошел к телу Ивана и присел рядом с ним, как до того сделал Тимофей. «Сильные, быстрые бойцы, которые не ведают страха», — задумчиво пробормотал Кустоди, внимательно рассматривая мертвенно-бледное лицо с открытым в беззвучном крике ртом. «Никогда такого не видел в и ведь они уже не подростки». «Правила не были нарушены», — вновь повторил Минин. Морозов внимательно на него взглянул. «Тот, кто прав, не оправдывается так ретиво», — сказал Александр Васильевич, его лицо исказила жуткая улыбка. «Оставьте, мы вас не обвиняем. Мертвых не судят». Минин ожидали, пока студии закончит осмотр, но при этом казались едва живыми. Зимин же приподнял верхнюю губу погибшего и с интересом взглянул на чуточку длинноватые клыки. «Очень любопытные берсерки». Я же обратил внимание на другое. На выжженный на плече мертвеца знак в виде повернутый на бок восьмерки. Этот символ показался знакомым. Стас поднялся с земли и взглянул на Мининах потемневшими глазами. Воздух наполнился морозной свежестью. Изо рта каждого из присутствующих вырвался пар. «Кстати, мастера! Вроде бы сейчас право вызвать Чеховых!» Стас оглянулся на старшего Чехова, и тот едва заметно кивнул. «Так вот, я хотел бы вызвать на бой Епифана Минина сегодня в полдень на арене. И постарайтесь не опаздывать, и не то я приду к вашему дому сам». Сказав это, он развернулся и пошел прочь. А следом с поляны ушли мы, оставив растерянных мининых на берегу. Если наши противники надеялись нас напугать и посеять в наших рядах панику, они здорово просчитались. Внутри меня клокотала ярость, потому что вслед за мной тащились два изодранных в клочья призрака. Парни шли, прижимаясь друг к другу и взявшись за руки с видом потерянных щенков. И я молча открыл портал, в который втолкнул их, успев заметить на лице последнего облегченную улыбку. «Спасибо», — прошелестел в голове голос. «Не делай так вдали от нашего дома», — негромко сказала бабушка, поравнявшись со мной. «Думаешь, кто-то заметил?» — вяло уточнил я. «Тут все пропиталось моей силой». «Все хорошо», — женщина сжала мою руку. «Никто не обвинил бы тебя в нападении, но в следующий раз сделай это на месте сразу после того, как они станут мертвы». Она не сказала сразу, как их убьешь, и я был ей за это благодарен. На душе было муторно и горько. «Хороший бой», — произнес Филипп Петрович, догнав нас. Я кивнул. «Ага, спасибо. Только ты не предупредил, что бастарды Мининых какие-то берсерки». Филипп Петрович скрипнул зубами, а потом тряхнул головой, и я подумал, что раньше не видел на его виске седой пряди. Она белела на фоне остальных темных волос, словно оброненные птицы перо. В приютских карточках этого указано не было, да и настоятельниц приютов о таком не говорили. «Что наводит на мысль о том, что Минина никогда в этих приютах не были?» — холодно заключил Морозов. «Мы обернулись». Александр Васильевич догнал нас и взял Софью Яковлевну под локоть. Она предпочла сделать вид, что не замечает крови на руках нового супруга. Или ей впрямь было все равно. Женщина положила свои пальцы поверх его в ободряющем жесте. Считайте, что бумаги подделаны, уточнил я. Морозов кивнул, вытащил из кармана пиджака фляжку, открутил крышку, сделал несколько глотков, и я заметил, что ладони кустодии все еще едва заметно подрагивают, ему тоже тяжело дался этот бой. Вряд ли они могли контролировать вспышки агрессии, когда в них открылась сила, продолжил он, так что такое было бы сложно скрыть. Мне кажется, что сила в них открылась буквально на днях. Они бы не выжили после боя и погибли спустя сутки. «Выгорели бы, это точно», — мрачно подтвердила княгиня. «Эти парни-смертники. Мясо, которое минины выпустили, чтобы снести нас с доски, как шахматные фигуры». «И мы не были готовы к этому», — вынужден был признать я. «Я считал, что наша основная проблема — их численное превосходство». «Теперь мы знаем, что нас ожидает, и не будем так беспечны. Не стоит ждать от этого противника честной игры», — заключил князь Чехов. Думаю, они попытались вывести из строя одного из самых сильных и наиболее слабого из своих противников. По крайней мере, именно таковыми они считали меня и Александра Васильевича. Морозов нахмурился. «Полагаю, вы правы, Павел Филиппович», — согласился он после недолгой паузы. «Следующие могут вызвать молодого Шуйского». Надо позвать его на тренировку. Скорее всего, вечером ему предстоит крещение огнем. Мы подошли к воротам нашего дома, где Александр Васильевич с нами попрощался. «Стоит отдохнуть после дуэли», – произнес он и неожиданно подался к Софье Яковлевне, чтобы коснуться губами ее виска. «Ни о чем не беспокойся. Мы совсем справимся». «А еще нужно поговорить с мастером Шуйским». «Для полуденного боя нам понадобятся секунданты», отметил Зимин, стараясь не смотреть на своего начальника, явно смущенный происходящим. «Если хотите, могу выступить», — предложил я. Но Александр Васильевич покачал головой. «Софья Яковлевна уже согласилась стать одним из секундантов. Вероятно, Дмитрий будет вторым. Так что не беспокойтесь, мастер Чехов, отдыхайте». Мы попрощались, и Морозов направился в сторону резиденции а семья прошла на территорию и зашагала к дому. Я же не торопился, отчего-то захотел ненадолго побыть вдали от родных. Все произошедшее еще не успело уложиться в моей голове. Павел Филиппович. Знакомый голос прозвучал за спиной, когда я уже хотел было пройти за ворота и последовать за остальными. Обернулся. На дорожке стояла Нечаева. Она была босой, с растрепанными волосами и алыми щеками. Никогда не видел ее такой дикой и даже опешил от неожиданности. Девушка остановилась в паре шагов от меня и смотрела с явной тревогой. «Все обошлось? Вы целы? Не ранены?» Ее голос сорвался на хриплый шепот. Я покачал головой. «Было нелегко, но...» Девушка подскочила ко мне и замерла, не решаясь двинуться. Мне вдруг померещило что-то звериное в ее напряжении. Но она все же осторожно, словно боясь навредить, прильнула ко мне и обхватила за шею. Тихо всхлипнула. «Главное, что вы живы. Все остальное не важно. Совсем не важно». Мне послышалось, что голос ее треснул. «Спасибо», – тихо ответил я и нерешительно погладил ее по волосам. «Мне казалось, что от меня несет кровью и смертью, и в какой-то момент мне захотелось отстраниться, чтобы не испачкать Арину. Но она не отпустила». Прижалась крепче и зашептала, будто беспокоясь, что я ее прерву. «Ни о чем не жалеете. Не оглядывайтесь. Что бы там ни произошло. И не важно, что случится завтра. Вы все еще тот же человек, которым были вчера. И таким останетесь навсегда». Я молчал, не в силах выразить словами то, что ощущал. Вдруг отчетливо вспомнил взгляд призрака, в котором не было осуждения. Вспомнил лицо отца, который стоял неподвижно и смотрел на меня пылающими глазами и зажмурился, боясь, что не смогу сдержать предательскую влагу в собственных глазах. Мне не хотелось сейчас казаться слабым, и уж тем более не хотелось, чтобы Арина видела меня таким растерянным. Вдруг перед внутренним взором промелькнули картинки воспоминаний, которые совершенно точно не были моими. Я видел лес, такой же, какой сейчас раскинулся вокруг нас, но неуловимо другой. Деревья тянулись к небу могучими стволами, цеплялись за облака ветвями. А между ними в тенях стояла фигура огромной кошки, взирающей на меня светящимися глазами. Ее шерсть покрывала кровь, но это меня не пугало. В следующее мгновении видение растаяло, словно его и не было. Я убил человека. Я не сразу понял, что сказал это вслух. «Знаю», — тихо ответила девушка, даже не вздрогнув. А потом зашептала горячо мне в шею. «И вы сделаете это вновь, чтобы выжить, и не смейте винить себя в этом, слышите?» «Да», — я распахнул веки. «Они пришли сюда, чтобы убивать или умирать», — сдавленно продолжила Нечаева. «Это их выбор, их судьба, а вы не умрете». И на последних словах ее голос стал крепче. Девушка отодвинулась от меня, чтобы заглянуть в лицо. Я заметил, что глаза Арины Родионовны блестят от слез. Отец сказал, что объявили о первом бое озера. Я побежала туда. «Это опасно», — начал было я. «Я успела к самому финалу», — продолжила она, словно не слыша меня, и видела. Не стоило. Я мягко погладил ее по волосам. Арина странно на меня посмотрела, словно решая что-то сказать, но закусила губу и качнула головой. «Мне жаль, что я недостаточно сильна, чтобы стать с вами рядом». «Не думайте об этом», — заволновался я. «Все хорошо». «Вы, наверное, очень устали после дуэли», — произнесла Нечаева, словно опомнившись. «Вам нужно отдохнуть, Павел Филиппович». Она отпустила меня, отошла на пару шагов, убрала руки за спину и взглянула на свои испачканные в траве ступни. «Вам не стоит приближаться к местам поединков, вас может случайно зацепить». «Те люди... Они ведь не были людьми», — сказала она, будто размышляя вслух. «Они были безумны». «Вы не должны были этого видеть. Прошу, не думайте об этом». «Хорошо», — внезапно согласилась моя помощница и кивнула для верности. «Увидимся после полудня?» Спросил я, и Арина Родионовна робко мне улыбнулась. «С радостью, Павел Филиппович», — тихо произнесла она. «Я пойду. Папенька там, наверное, с ума сходит». Она развернулась и быстро пошла по дорожке. А я стоял и смотрел ей вслед, пока она не скрылась из вида. Вздохнул и направился к дому. Поднялся по ступеням крыльца, открыл входную дверь и застыл на пороге. В гостиной слышались голоса, и один из них был мне знаком. Я недовольно поморщился, но все же вошел в дом. В гостиной сидели моя мачеха Софья Яковлевна и Свиридова. И едва я вошел, на лице Елены Анатольевны мигом проступила тревога. «Как вы, Павел Филиппович, целы?» Девушка не дала мне ответить. Вскочила с кресла, подбежала ко мне и крепко стиснула в душных объятиях. «Искупитель, я так рада, что ты жив», – прошептала она. «Достаточно громко, чтобы то услышали остальные находящиеся в комнате». Я снова поморщился. «Все хорошо, Елена Анатольевна. Не могли бы вы...» Свиридова поспешно отстранилась, отступила на пару шагов и цепко осмотрела мою одежду. Как мне показалось, на предмет пятен, которые могли перейти на ткань ее платья. Она выглядела безупречно. Я не мог не заметить, как начищены ее элегантные ботиночки с острыми носами. «Простите, Елена Анатольевна», — продолжил я, — «дуэль немного меня измотала, я хотел бы отдохнуть». Девушка с готовностью кивнула. «Понимаю вас, Павел Филиппович», — ответила она. «Понимаю. Если вы не против...» «Не против», — отрезал я. А затем развернулся и направился в свою комнату. И только сейчас мне захотелось смыть чужое прикосновение.